Глава двадцатый на берегах Великой реки Начало. Начальник порта напомнил мне мамонт. Нет, особого внешнего сходства не было, не считая роста и волосатости В отличие от мамонта, этот посоленый и продубленный всеми ветрами моря и океанов морях был одноглаз, одноног и невероятно махнарел. На его лице застыла злобная гримаса, в углу та торшала курок сигары. Но было у него и у мамонта что-то общее в глазах и в манере движения. Звали его Нильс Холгерсон. «Ну какого тебе тут надо?» — вместо «приветствия» уточнил господин Хольгарсон. О, еще одна родственная черта. Узнаю род... родного мне человека с его приветливостью и радушием, и с любовью к ближнему. Мне мест на корабле сообщил я этому морскому волку. Ишь, чего, тысяча гарпунов тебе в печенку! Впрочем, если ты богатый мальчик, и вместе с одеколоном Роза Мимоза маменька выдала тебе на дорожку мешочек золота, «То гони десять тысяч монет в день и плыви куда хочешь. Хоть к ракену впасть. Да откуда у меня такие деньги?» «Тогда иди пешком. Чеголы мне делать для тебя снисхождение. Сто тысяч кальмаров тебе в штаны». Я представил себе картину с кальмарами и штанами. И крайне неаппетитно. «Ну, может, решил вопрос по-другому, и я подминул Холгинсену». «А ну, пошел отсюда к чертям!» Заревял, как подстреленный бегемоз, старый моряк. Говорили мне, что тут у вас на суше мужики, как бабы стали. Да не верил я. Ишь, договоримся. Да я таких, как ты. И тут я заржал. Я понял, что про меня подумал старый морской дьявол. Да успокойся ты, сказал я моряку, который уже отстегнул от пульти деревянную ногу и начал ее раскручивать над головой, прицеливаясь так, как бы половче ей в меня пульнуть. — Я не то имел в виду. — Да, Хольгенсен несколько раз пыхнул окурком сигары, который почему-то не вылетел у него изо рта во время воплей. — А чего ты имел в виду? Я-то подумал, ты из этих заднепроходных. И серьга вон у тебя как у удевь какой. — Надо, надо все-таки проверить, в каком ухе ее можно носить нормальному пацану, а в каком не следует. Моряк, сопя и, хри... и кряхтя, но не выпуская сигару изо рта, стал прилаживать ногу на место. «Я имел в виду, может, чем помочь надо? Может, я тебе помогу в каком деле? А ты мне плату за проезд скостишь?» «Ну, понятно, не всю, но, скажем, процентом ты в пятьдесят-семьдесят». «Ну да, ну есть вообще-то одно дело, но очень оно странное. А подробней? «Капитан той лоханика, которая называется Светляк, курсирует между городами в низовьях Кристы». Собственно, как раз это посудина и есть корабль, на который ты хочешь попасть. Куда-то запропал. В смысле запропал? А вот так вот. Два дня назад ушел из города со всем экипажем. И за каким-то дьяволом 200 тысяч соленых крабов ему за пазуху. И ни слуха ни духу с тех пор. Запропал, понимаешь? А экипаж большой. У меня нарисовался отряд матросов. С развивающимися лентобичками в сильняшкой. Впереди бравый капитан. Они идут колонны по трое с... развеселой морской песней исчезают в лесу. Ты это корыто видел? Откуда там большой экипаж? Три человека, да сам Гуль, вот и все. Ага, капитан зовут Гуль. Ну да. Ну что, поищешь? А то ведь корабль-то еще вчера должен был отчалить. Пятьсот абордажных клевенков ему в борт. Народ нервничает, товар портится. Так берешься? Вам предложено принять задание, найти капитана условия, найти капитана Гуля. Награда 700 под существенная скидка на стоимость проезда на корабле Светляк. Принять? А почему будет? Отлично. Как найдешь этого старого спрута, гони его сюда? Но я уж постараюсь, чтобы он скостил тебе стоимость и билета. Сто миллионов морских звезд тебе в рукава. Да в мэрию загляни. Тот вяленый кальмар туда вроде заходил. Что тут уточнял? может мэр Глобкинс крыса сухопутная чего знает мария была в двух шагах от порта я с опаской приоткрыл дверь в кабинет градоначальника Знаемый у местных руководителей на предыдущего нагляделся но нет этот был вроде ничего длинный костляок как сушеная лещ с длинным хрящеватым носом и грустными глазами и кстати совершенно не соответствующий фамилии Глопкинс. я постучал в дверь уже фактически войдя здравствуйте приветствовал его я добрый день любезно ответил мне мэр «У меня к вам вопрос. Есть минуточка?» «Конечно!» — натянута лунуса мэр. «Моя обязанность делать пребывание в городе для приезжающих и проезжающих максимально комфортный. «Ух ты!» — сказал я. «Но ну я не об этом. Я тут был у господина Хольгерсона». «А, это старый пенчугас. Сто тысяч бутылок мне в горло!» Мэр очень похоже передразнил начальника порта. «И что?» «Но он подрядил меня найти пропавшего капитана Гуля». Искал, что капитан перед тем, как пропасть, заходил к вам. Было дело. Он спрашивал у меня, как пройти к травнице Мэриан. У него ревматизм разыгрался, а моряку с ревматизмом в плавании никак нельзя. Я ему искал, как до неё добраться. А мне не расскажете, надо стряка Гуля найти. Народ ждет. Благое дело делайте, молодой человек. И дорогу расскажу, и даже записку Мэриан напишу. А то она с вами и говорить-то не станет. Вздорный у нее характер. Хотя у нее и матушка не сахар была. Та еще, прости, светлые боги Стервозина. Но травницы они обе. Что, матерь ее покойница была? Что теперь Мэриан Первостепенный. Вот спасибо вам, гражданин мэр. Как ты меня назвал? А, это по в моих краях так уважаемых чиновников называют. Понятное, хорошее слово. Надо в обиход вести. Марс Сапен обросал с ручкой с ржавым пером несколько строчек на пергаменте, присыпал ее песком, стряхнул и протянул пергамент мне. Отдашь, Мэрион, здесь есть ее... задашь ей свои вопросы. Она на все ответит, удачи тебе. А то как? А, ну да, конечно. Из города выйдешь, сразу забирай налево. Пройдешь в потом про пролесах, выйдешь на поляну со здоровенным вязом. Вот на той поляне у вяза и стоит ее домик. Спасибо, пойду, я направился к выходу. Слушай, молодой человек, Хейген, можно Лэрд Хейгин? Лэрд Хейген, я смотрю, вы человек бывалый? Мар встал из-за стола и подошел ко мне и перешел на вы. Вот так и получают дворянство. Ну, и есть маленько, прокомментировал я. Ну как, у вас вон мечит, глаза какие воина, в общем, взгляд. И поймешь сразу, что думаете. То ли шутку пошутите, то ли голову проломите. У нас в августе День королевской стражи бывает. Вот наши местные ветераны там также смотрят. Они в этот день кольчуги напялятся, шлемами, винища напьются и давай развлекаться. То у синских торговцев арбы с фруктами перевернут. То глиняные пластины, которыми дома укрепляют, ладонью дробят, а под вечер в рек прыгают, то ли охлаждаются, то ли с ума сходят, и орут за стражу, и кувшины пустые, а голову разбивают. Ну, военная они на все голову пришиблены. не все, конечно, но... Так то военная, а вы другой. А чего надо-то, уважаемый? Чудо-юда пропало. Украли ее. Мэр грустно шмыгнул большим носом. Какое чудо-юда? Животное, что ли? Нет. Статуэтка есть, а не одна история. Наш город основали три достойливых многочисленных семейства – Саймоны, Графункелы и Фландерсы. Когда они пришли на этот берег, отцы трех семей сказали… «Да это просто отличное место для поселения!» И стали возводить первые дома. Марс снова сел за стол и махнул мне рукой. «Садись!» Вот. И когда они работали, бревна тесали и фундамент возводили, из воды выползло чудо Юда. страшное, с ластыми глазами, как два фонаря. И вся блестит, и к нам поползла, чтобы, значит, уничтожить и сожрать. «Сразу три семейства», — не слишком поверил я, — Но они чё дают-то эти ой, мэр потряс сухим сухо, сухо, кулачком в воздухе, продолжил. И тогда Джебедая Флордранс схватил топор и стал рубить страховидлище, и остальные тоже, чего было, похватали, и тоже стали его изводить. И поди извели, без тени сомнения сказал я. Да ещё бы когда такая орава, отцы семейства, сыновья, дяди и племянники аж трёх родов. Наваливаются на одно чудо-юдо, много ли у нее шансов? Не факт, что это вообще не был какой-нибудь местный тюлень, который просто так на берегу вылез, на предмет По И после этого славного подвига, когда дома были построены, и три семейства праздновали основание поселка, городом-то мы потом стали, Мартин Флондрат, сын Джебедаи, показал всем статуэтку чудо юда которую он крайне искусно вырезал из дерева. Она-то и стала первой реликвией метана Который хранился и передавался Из поколения в поколение А вот теперь ее украли И мэр покачал головой А кто украл, хоть хоть наметки имеются? Ну есть у нас два балбеса Билл и Тед Тэтчеры Гуляки, обалдуи и бездельники И вот в последний раз Когда они набедокурили Я им пообещал, что их из города выкину Если еще раз так повторится. Они мне говорят Ну погоди, мы тебе какую рожу устроим Вот, думая, они-то ее и умыкнули. Может, найдете их, вернете статуэтку? Ну, поискать можно, но есть два вопроса. Да хоть десять только возьмите. Первый, я могу их найти, но если они не захотят отдавать мне статуэтку добро, мне придется забирать ее у них силой. Я понял, по ним никто убиваться не будет. И второй, мой интерес. Вы сделаете доброе дело, поможете целому городу. Мэр захлопал глазами, недоумевая по поводу моего непонимания ситуации. Ну, это само собой. Казна города невелика. — А в каких отношениях вы с начальником порта? — Он подчиняется мне, но не всегда слушает. — Как насчет скидки за проезд на корабле? — Понял. Мэр смекнул, что платить мне за услугу, возможно, и не придется, и явно обрадовался. — Наговорились. — Наберете за работу? «Вам предложено принять задание. Символ славы. условия найти и вернуть статуэтку, которая дорога жителям Метана как символ славы их предков. Награда шестьсот опыта плюс десять процентов репутации у жителей Метана. Дополнительная награда. Скидка на стоимость проезда на корабле Светляк. Приять». «А вот это уже хороший бизнес. Как вы сказали, снова заинтересовался мэр?» «Хорошие условия, говорю. И город у вас хороший, чистый и красивый». «Э, да!» Вы вот как-нибудь в сентябре приезжайте, у нас праздник тыкв бывает, и, и посмотрите, и тыквенных пирогов поедите. Заеду, но я пошел, время-то деньги. Я вышел из мэрии, посмотрел на игровое время. Старый хрыч еще часа полтора будет рыбачить. Ладно, бог с ними с умением, потом получу, я направился к выходу из города. Надо бы еще не забыть к надгробию привязаться. Лес по, по хорошей файрольской традиции, как всегда, начинался почти сразу за городом. Я вызвал карту и посмотрел, где эти два ворюги. Выходило, что не так уж и далеко, и это почти по пути с тем маршрутом, ведущим к травнице, который мне обрисовал мэр. Я двинулся налево от городской стены, и минут через десять достиг пресловутого перелеска, пересек его и увидел просеку. Около нее я остановился и стал думать, куда сначала. взять правее и навестить двух антисоциальных элементов, или двинуть прямо и сначала посетить травницу. Посудил я так, бандиты проще, в том, что травница... Отправить меня дальше я не сомневался, а вот бандиты это конечный пункт. И тут или я их, или они меня. Первый вариант я их, меня устраивал больше, и я пошел направо. Судя по карте, идти мне дали много жилья этих братьев-разбойников минут 10. И верно, через 10 минут я бы дошел точно. Но услышал я их намного раньше. Похоже, они были не только буяны и ворюги, но еще и пинчуги. Их песни далеко разносились по всей лесной тишине. Я гублено узнаю по походке. Он уносит стрелы на бекрень. Не, не, не, не, бил лучше эту. Леса, перелески, лесины, массивы. Орки в поход выступают красиво. И после этого они в два голоса продолжали у хор песни хор песни Истода имени Александрова. Прокомментировал про себя я и вышел на небольшую полянку, до которой стояли ла... Ну, не знаю, что-то среднее между землянкой и шалашом. Около этого строения сидели два изрядно податых невероятно оборванных бугая и обнявшись пели. Время от времени они прикладывались к огромной бутыли с убийственно мутной жидкостью. «Здорово, лишенцы!» — попресло их. «И тебе не хворать!» Слился на меня, осоловелыми глазками с полным отсутствием мысли, тот, что был слева. Разговор есть. Если есть, говори. Вы статуэтку чудо юды прибрали? Решил гений размазывать мутную кашу по чистому столу. Ну, если так, то надо бы вернуть. Люди переживают. Нехорошо это. Да мы этих людей и левый сплюнул. Да, Билли? Да, Тенди, подтвердил правый. И растереть. «Парни, я не хочу делать вам больно. Отдайте по-хорошему». «Я даже не успел договорить». Эти два оболтуса покатились по траве с безудержным хохотом. «Он сделает нам больно!» Держась одной рукой за живот, тыча в меня грязным пальцем, другой отолбил. о о уморел ладно мальчики даю вам минуту и коли не будет стуэтки будет бубос. сказал ей достал палаш смех стих братья переглянулись и метнулись к землянке шалашу вернулись они с здоровенными дубинами ну мужик ты сам себе горе нашел сказал Тедди. и братья начали обходить меня с двух сторон и такие уши пьяные заметил я делая шага три назад и поднимая щит на уровень груди «Не, просто мы трезвые не бываем, это наше обычное состояние», — сказал Билли, покошачий, стелясь над травой слева от меня. «Надо нападать», — понял я. «Еще чуть-чуть, и они возьмут меня в плещами». Я вкуркнулся вправо, успел увидеть удивленные глаза Тедди и вогнал палаш ему в огромное брюхо. Из состояния полуприсят расшито расшатал оружие слева направо, крикнул кровоток и выдернул палаш, тут же принял левее, развернулся и прикрылся щитом, и очень вовремя, пока Тедди с удивлением созерцал свое распоротое брюхо с следующими из него внутренностями. И где цензура, господа разработчики? Крови нет, а вот кишки есть. Билли с диким криком бежал на меня, поднимая дубину. Я принял удар на щит, отметил, что конечный силен кабан, руку отсушил, скинул дубину со щита правой, наискось рубанул Билли по груди. Тот отшатнулся от удара, и я тут же пробил ему, колюще в брюхо. Братья, все должно быть поровну. использовав меч в воздаянии, Билли рухнул на колени, деление жизни застыло на красном уровне. Я посмотрел на Тедди, он неуверенно шел ко мне одной рукой, Подняв дубин другой, держась за живот. Не дойдя до меня шага, он тоже рухнул на колени и просипел. Не убивай, не убивай, я... а все отдадим. Тэдди, почти прошептал Билли и, посмотрев на меня, сказал Будь ты проклят, ты убил нас. Не, вы сами убили себя, ответил я и добил его. Осмотр трупов принес мне кучу невероятного хлама и пару десятков серебряных монет. Не богатые были, братцы, а вот стоетки не наблюдалось. Пришлось лезть в землянку шалаш. Что, признаться, делать не хотелось. Там в углу куча мусора и обнаружилось искомое статуэтное чудо Юды. Как я и полагал, судя по всему, много лет назад три доблестных семейства пришибли какого-то невезучего тюленя. Вами выполнено задание. Символ славы. Для получения награды вам надо вернуть статуэтку Мэру Матана. Награда 600 опыта плюс 10 к репутации жителей Метана. Дополнительная награда. Скидка за стоимость проезда на корабле Светляк. Покопавшись еще, я нашел какой-то на редкость замыканный клочок бумаги, на котором что-то было написано. И даже нарисована какая-то карта. Приглядевшись, я прочел. Тедди припасы доставь да, на новую стоянку. Карту смотри ниже. Новую стоянку, а где была старая? Вам предложено принять задание. Карта мародеров. Условия. Показать карту начальнику порта. Награда 200 опыта. Дополнительно за выполнение данного квеста вы можете получить дополнительное Задание принять. Я принял задание и призадумался, вернуться или посетить травницу. Вернуться или посетить травницу. Глял на небо. С момента разговора с мастером-наставником минул часа полтора. Пойду, решил я. Травница не убежит. В городе сначала решил заглянуть к мэру. Не получилось. По ней... Пониградоначальник, увидев меня, я молча поставил статуэтку на стол. Она! обратно ахнул мэр. Она. Он схватил чудо, юда и прижал к груди. Вами выполнено задание, символ славы, получена награда, шестьсот опыта, плюс 10 репутацию жителей Метана. Дополнительная награда, скидка на стоимость проеда корабле светляк активирована. Результат будет получен при обращении к начальнику порта. Хольгерсон, не забудьте зайти, напомнил я. Например, скид. Да не сомневайтесь, успокоил меня мэр. Все будет. Вы заходите, если что, и заезжайте почаще. Все непременно, сказал я и пошел к мастеру наставнику. Я толкнул калитку и уже увидел знакомую девочку по имени Адель. Привет, еще раз, дед пришел, а ты леденец обещал, помнишь? Конечно, на, держи. И я протянул девочке петушка на палочке. Спасибо, тут же снула она его в рот. Дед-то где? Деда, заорала она, как что я прямо таки подскочил. Тебе, дядька, пришел. Какой дядька? Из дома выглянул давишний бородатый старик. А это? «Ну, чего надо?» «Дайте, честно», — сказал я. «Вы же мастер-наставник?» «Он мне леденец подарил», — сообщил деду Адель. Грушовый. Лицо наставника потеплело. «Ну, проходи в дом, не на пороге же учить». Он распахнул дверь и проспустил меня внутрь. «У кого еще был?» — спросил он меня. «У наставника гений и у Серхио Фладдриджа». «Жив еще старый шут?» «Жив. Змеев внучки мастерит. А вы знакомы?» а «Да мы с ним вбитый при крокотуки. Неважно. Ну, чего желаешь?» Да умения новых выучить хотелось бы очень. Вижу, парень, ты хороший, поэтому давай так. Я тебе честно скажу, чему могу научить. Ничего не удаю, а ты сам и выбирай. Идет, а то есть. Есть у меня два боевых умения. Сила ветра и вскользь. И два небоевых. Сила ветра применишь, оттолкнешь врага шага на два от себя. Перегруппироваться успеешь. Щитом оттолкну? Нет, вообще оттолкнешь. Плечом или корпусом. Щитом это другое умение. Там не только толкнуть можно, но и вред ряд причиней. Теперь вскользь. Коли его выучишь, будет у тебя шанс, что если даже ты чуть-чуть задел противника клинком, то все равно сможешь нанести ему серьезную рану. А великий ли шанс? Ну, процент в 40. Ага, это два. А какие два других есть? Не боевые, но полезные. Одно. Оно неактивное. Всегда будет в лихую минуту само срабатывать. Последний шанс. Если силы жизненные твои почти кончились, то оно и сработает само по себе. И повысит твои жизненные силы. Половина обычного на полминуты. Это дело другое. Возродись. Если его использовать, то 400 дней жизни получишь выбирай. Где-то. А можно я подумал минуту? Да, конечно. Это же умение. Это жену всегда можно другую взять, а умение вряд ли. Я задумался, что последний шанс надо брать, это однозначно. Эти полминуты не раз могут жизнь спасти. Да еще и с автоматической активацией. Как и повещалка, считай. А вот второе. Сила ветра неплоха. Хотя и без урона, но меч перехватить, щит вверх вниз поднять, эти секунды дорого в бою стоят. Вскользь 40% шанс критического удара. Тоже очень небезынтересно, конечно, особенно в паре с кровотоком. Взбодрись, жизнь у меня сейчас 1700, 150 было на старте, и по полтиннику за каждый уровень падает. Взбодрись, поднимет жизнь на 400 очков, и это серьезно. «Да, что же взять?» «Так, дед, я определился», — посмотрел на мастера-наставника. «Ну и каков твой выбор?» — наставник, в свою очередь, испытующе посмотрел на меня. «Последний шанс?» — и вскользь ответил я. «Ну что ж, разумный выбор, с тебя сто золотых». «Не дешевое на Я посмотрел на наставника. «Ну а как ты хотел? Я же не что-то тебе даю, а возможность жить дальше. Сколько раз тебе эти знания жизнь спасут, ты знаешь, вот и я не знаю. А что? Но если не хочешь, не бери». Да понятно все, я же не спорю, я отдал старику сотню, полученную от рейнги. Вы изучили активное умение вскользь первого уровня. При применении возможность нанести противнику серьезное повреждение даже при не очень сильном или скользящем ударе 40%. Стоимость активации у меня 45 единиц маны. Примечание. При частом и эффективном использовании умения... процент возможности нанести повреждение может быть увеличен время восстановления умения одна минута и второе сообщение вы вы изучили пассивное умение последний шанс первого уровня вы можете когда ваша жизненная сила будет оставаться не более пяти процентов от общего запаса вы получите 50 процентов от общего значения ваших жизненных сил Сроком на тридцать секунд. Умение активируется автоматически. Спасибо тебе, отец. Поблагодарил я доставника. Да не за что, ты главное помни. В бою нельзя спешить, но останавливаться тоже нельзя. Поспешил, пропустил удар. Остановился и вообще умер. В общем, поспешай, не торопливо. Совершенно верно. Ну все, бывай, пойду внучку обедом кормить. И вежливо, но непреклонно он вытолкал меня из дома. Вот такое и гостеприимство по-фарольски. Мог бы и меня обедом накормить, или предложил хотя бы. Но ну, раз не кормят, пойду в порт. Начальнику сто миллионов сушеных кальмаров ему, ну не знаю, в шляпу. Так, сучаться я не стал. Холгерсон по до лампады, этикет, а про меня уж и говорить нечего. А это ты! Погремел одноногий моряк. Ну чего тебе? Никак Гуля нашел сто сушеных морских звезд и мухкоморков. Не, еще не нашел, другое нашел. Я тут познакомился с твоими земляками, некто братья. Тетчеры. Вот у них нашел. Я протянул морскому волку записку и карту, найденную в логове покойных братьев-разбойников. он взял ее и сопя начал читать. Читал он ее минута полторы, что довольно долго для записки, менее чем из десятка слов. Также вдумчиво, но очень долго он изучал карту. Потом посмотрел на меня. Интересные бумажки ты мне принес. 200 тысяч тебе в подмышки. К вами выполнено задание. Карта мародеров. Награда 200 опыта. «Очагов интересный? – спросил я. «Бумажка, как бумажка, и текст безобидный». «Безобидный-то он безобидный!» — ответил мне моряк. «Тут вот какая штука! Да ты садись! В ногах правды нет!» Он кивнул, предлагая мне сесть. «Ее вообще нет!» — ответил ему я, принимая приглашение. «Пожиди!» — я, по крайней мере, не видел. «Не суть!» — махнул рукой Хальдерсон. «О правде спорить дело зряшнее, а вот по записке этой...» У нас последние несколько месяцев шалить на реке дочери, шалить? Разбоем кто-то заделся. Какие-то злодеи на лодках нападают на корабли. Команду за борт отправляют и все товары забирают. Потом пробивают дыру в дищи и топят корабль. Ишь ты, в самом деле злодей? Ну да. И вот что странно, подают только на те корабли, до которых команды мало. А товара много, всегда точно знают, что дело обстоит именно так. Мы пару раз корабли-ловушки отправляли с королевской стражей вместо товара. Кто не допал, Значит... Значит, крыса у вас здесь завелась. Тону вздатака, сказал я. Слевает разбудникам информацию о приезжающих и уезжающих. Не это кто-то из местных. Вот и я так думал, скажу больше, уверен в этом. А некоторое время назад стали этих двух трупоедов-тэтчеров всерьез подозревать. Они же всегда голодьба голодьбой были. А тут деньги невесть откуда появились. Ну да, тут явно все просто. Да уж, конечно, неспроста. Давай тащи этих кальмаров, недоделанных сюда. Будем допрос снимать. Ты их где оставил? Эм, не получится. Я их на поляне оставил. Как это не получится? На какой поляне? Ну вот так, на лесной поляне я их оставил. Не живых, убил я их, короче, совсем. Да нет, не то, чтобы их жалко. Собакам собачья смерть сам бы прибил. Просто можно было бы сразу все дела узнать. А вот теперь Хендриксон еще раз взглянул на карту. Слушай, а может, ты сходишь туда? Тут, судя по карте, недалеко. А что, парень ты ловкий, хитрый, рисковый, а я б тебе за это полезное чеку подарил? Пятьсот кошелотов тебе в пятки. Вот кортик из своей коллекции подарил бы. И рука река показала на стену, завешенную кортиками. «Вам предложено принять задание. Тише воды. Условия. Разведать, где находится логово разбойников. И много ли их там? Награда 400 опыта. Дополнительная награда. Кортик из коллекции Нильса Хельгельсона. Принять?» «По рукам», — сказал я. «А что, Задание плевы. И наверняка, если и не по дороге, то не так уж и далеко. Как говорил Марк Твен, «Пишите творить добро, особенно если вам это ничего не стоит».